Континент Гюго Континент — это большой, очень большой массив земной суши, представляющий собой или всю Евразию, или целую Америку, или целую Африку. Гюго представляет собой целый XIX век, целую Францию. Он родился у порога прошлого века. В 1802 году умер на его закате в 1885 году. Гений его был универсальным. Как драматург он обеспечил решающую победу в романтических битвах, как поэт он буквально царил на протяжении почти всего века, и след его во французской поэзии неизгладим. Как романист он создал континент Гюго всему миру. Он прославился как публицист и еще не вполне оценен как живописец. Гюго, конечно, романтик, самый романтический романтик, но когда Франция, да и все прогрессивные люди, отмечали в 1985 году столетие со дня смерти Гюго, когда французы, не без заметного удивления, обнаружили, что главным героем этого года стал Гюго, то обнаружили они не просто жизнеспособность романтизма. Подтвердилась необычайная жизненность континента Гюго, этого поистине уникального явления. В докладе по случаю 150-летия со дня рождения Гюго Луи Арагон назвал его Чудом, которое именуется Гюго. Чудо это имело свой источник. Им была революция. Мы все твои сыновья революции, восклицал и множество раз повторял Гюго. Вне революции 1789 года, вне века девятнадцатого, как века революций, Понять Гюго невозможно. «В наши дни во все, что есть и во все, что будет, входит частица французской революции», — писал Гюго. Эпиграфом ко всему творчеству великого француза могут быть его слова. Первая потребность — человека, Первое его право. Первый его долг — свобода. Пожалуй, никто во Франции, да и за ее пределами, не выразил с такой мощью дух девятнадцатого века, как дух новой рожденной революцией цивилизации, наш век, самый великий век, вышедший прямо из лона французской революции. Отсюда прямым образом проистекало и понимание Виктором Гюго искусства, его смысла, его предназначения революция. Вся революция в целом — вот источник литературы XIX века. Романтизм и социализм — одно и то же явление, — категорически возвещал Гюго и признавался, — хотелось бы, чтобы соловьи пели Марсельезу. Вне этих признаний континента Гюго не существует. В 1700 В 1989 году, писал он, возникла трибуна Франции, возникла кульминационная точка цивилизации. Во всем, что делал и что писал Гюго, чувствовалось, что писатель на этой трибуне, что он трибун, сеятель. Голос Гюго зазвучал смело и уверенно, тогда когда Дух Свободы. Вдохновил его музу. Это было на подступах к революции 1830 года. К этому времени Гюго стал самой видной фигурой романтического движения во Франции. Он быстро расстался с влиянием классицизма, отметившим его первые шаги в искусстве, так же, как и с раэлийскими настроениями, влиянием матери, тогда как отец был убежденным республиканцем, наполеоновским генералом, поднятым революцией из низов. Уже в первых прозаических опытах Гюго повести «Бюк, Жаргаль» 1819 и романе «Ган Исландец» 1823 проявила себя столь характерная для писателя склонность к большой социальной теме и обнаружились Ростки романтизма. В знаменитом нашумевшем предисловии к драме Кромвель 1827 Виктор Гюго провозгласил себя романтиком, истинным романтиком и связал великое, то есть романтическое движение с прямыми следствиями 1789 года. Он обрушился на классицистическое искусство, которое к тому времени отождествлялось со старым абсолютским обществом, с отживавшей монархией, с консерватизмом и политической реакцией. Не к незыблемому вкусу, этому высшему эстетическому критерию классицизма, а к природе, к новому времени, обновляющему и искусство обращается Гюго. Первый свой «Открытый боль во имя свободы» Гюго дал на подмостках театра. Настоящее сражение развернулось во время постановки драмы Гюго «Эрнани» накануне июльской революции в феврале 1830 года. Драматургия Виктора Гюго «Марион де Лорм 1829» Эрнани 1829, король забавляется 1832, Лукреция Борджа 1832, Мария Тюдор 1833, Анжело Тиран Подуанский 1835, Риблас 1838. Это десять лет неустанной битвы со старым строем. Для Гюго драматургия была не столько родом искусства, сколько социальным явлением. К тому же романтическая драматургия посягала на то, что называлось бастилией классицизма. Именно театр был для классицистов высоким жанром, самым классицистическим из всех жанров, где торжествовали правила, утверждали себя единство. Гюго дал бой правилам, но прежде всего он дал бой монархии. Всю свою драматургию он посвятил изображению одной, по сути, эпохи — эпохи установления абсолютизма, утверждения феодальной системы. Пьеса Гюго — способ оценки этой системы, способ нравственного суда над монархией. Гюго создает итоговый Обобщенный образ абсолютизма, поэтому местом действия драм, помимо Франции, стали Испания, Италия, Англия. Безнравственность, ничтожество, антигуманность монархизма воплощены в образах, представляющих верхи общества, венчаемые образом короля. Вызов им бросают те, кто расположен в самом низу феодальной иерархии. Куртизанка Делорм, безродный ее возлюбленный, нищий изгнанник Эрнани, Шут Трибуле, рабочий Гильберт, слуга Руи Блас. Все драмы Гюго — своеобразная декларация прав человека. Главный, по сути, единственный конфликт в них тоже является прямым следствием 1789 года воплощением принципов Великой Революции. Гюго устанавливает свою иерархию ценностей, благодаря чему истинную вершину общества представляют низы, те, кто благороден, отважен, бескорыстен, кто способен к самоотверженной любви, а внизу, оказывается, знать. И ниже всех король с своим подлым двором, король, который забавляется унижая человеческое достоинство и честь. Конфликт добра и зла в драматургии Гюго всегда конфликт исторический, в конечном счете политический, как бы он ни проявлялся, в сфере политики или же в сфере любви. Положительные герои пьес Гюго гибнут, они все являются героями трагическими. Гибель их неизбежна, и в основе драматических коллизий у Гюго соединились две эпохи. Пером драматурга ведет современная эпоха, вдохновляя героев на бунт, который сталкивается с монархическим обществом прошлых времен, когда это общество было еще сильным, когда далекой и нереальной казалась победоносная с ним схватка. Драматургия Гюго по всем своим признакам, была первой фазой сражения писателя со старым строем. Но она была привязана к типичной для раннего французского романтизма исторической тематике. Сохраняя ее, Гюго невольно создавал впечатление, что речь идет именно о тематике, о литературных коллизиях при всей их несомненной актуальности. Прямой выход к современности Виктор Гюго нашел через поэзию, с помощью поэзии. Сражение уйдет с театральных подмостков. Поздние драмы Гюго Бургграфы 1842, «Торквемада» 1882 кажутся необязательными. «К оружию стихи!» — воскликнет Гюго, — напоминая о призыве Великой революции. Даже тогда, когда его поэзия была лирической, интимной, в ней осуществлялось романтическое ее обновление. Традиции классицизма были еще настолько прочными, что Гюго прежнюю поэзию сравнивал с монархией, а свое наступление на плотные ряды Александрийских стоп — с революцией. В бесчисленных циклах своих стихов Гюго существенно преобразовывал традиционное стихосложение. Поэзия выражала у него бесконечное богатство внешнего и внутреннего мира, руководствуясь принципом правды и принципом свободы. Ритмическое, интонационное, лексическое многообразие и богатство стихов — само по себе было программным для утверждения современной поэзии. Поэзия становилась для Гюго трибуной. Уже в сборнике стихотворений «Осенние листья» 1831 Гюго писал, «Муза посвятить себя должна народу. Поэзия Гюго стала лирическим и публицистическим дневником общественной и политической истории XIX века, начиная от 1789 года и наполеоновской эпопеи, память о которых осеняет первые же его сборники. Первый — «Оды и другие стихотворения» 1822, затем «Оды и баллады» 1826, Восточные мотивы 1829. В сборнике под названием Созерцание 1856, в этом шедевре лирической поэзии Гюго, прозвучал призыв к оружию стихи. Осознание смысла и значения революции XVIII века, последующей истории Франции в конце концов подняло историческое мышление поэта до такого уровня, что он поставил перед стихом задачи невиданные, небывалые — запечатлеть человечество в некой циклической эпопее, изобразить его последовательно и одновременно во всех планах — историческом, легендарном, философском, религиозном, научном — сливающихся в одном грандиозном движении к свету. Такова поистине титаническая цель поэтических циклов легендовеков. Опубликованы в 1859, 1877 и 1883 годах. Здесь бросается в глаза важнейшая особенность творчества Гюго, его поэзии, публицистики, да и его романов. Трибуна 1789 года осознавалась им как трибуна общечеловеческая, как голос разума и справедливости, голос всех наций и народов. Проникновение вглубь французской проблематики, истории нации вглубь современности означало для Гюго движение к человеку и человечеству к самым общим проблемам бытия. Выполняя свою действительно титаническую задачу, Гюго продемонстрировал необыкновенную эрудицию, необыкновенную силу мысли и творческой фантазии, удивительное версификаторское мастерство. В 1848 году во Франции вновь революция. Гюго весь в схватке. Член республиканского парламента, он отважно сражается за республику. В 1851 году произошел правый переворот. Установился режим империи, второй империи Наполеона III, Наполеона Малого, по точному определению Гиго. Писатель немедленно покинул родину и находился в эмиграции почти 20 лет. Он объявил войну, империи, тирании, деспотизму, мракобесию. Как и в XVIII веке голос Вольтера, так и в веке XIX голос Гюго, автора статей, деклараций, открытых писем, стихов, романов, громко раздается над миром голос свободы и совести. В 1852 году выходит публицистическая книга «Наполеон Малый». Тогда же была написана Опубликована в 1877 году книга История одного преступления. Раньше Гюго сражался с тиранами из времен прошедших. Теперь же его противниками стали новоявленные Бонапарты. Гюго весь повернут к современности. С необыкновенной энергией и мужеством борется он. За революцию во всех ее проявлениях, как в литературном, так и в социальном. Идеи свободы, равенства, социальной справедливости, народовластия, прогресса, мира Гюго славит в свойственном ему мощном стиле, стиле ораторской речи, речи-трибуна. В 1853 году Виктор Гюго издает цикл политических стихотворений Возмездие. В семи частях этого цельного поэтического полотна создается законченный портрет узурпатора, портрет деспотического государства. Гюго подробно рассказывает историю одного преступления. Он требует сурового возмездия преступникам и убийцам. Стихи здесь подобны речам общественного обвинителя. Красноречие Гюго, прирожденного оратора и полемиста, его могучий нравственный пафос его свободолюбие преобразовали лирическую поэзию. Важнейшую социальную роль Гюго предназначал слову. Для него слово было действием. Призыв к оружию стихи воспринимается применительно к возмездию не только метафорически, но и буквально в смысле действенности поэзии и в смысле призыва к революционному действию. Тем более, что все свои надежды Гюго связывает с народом, к нему взывает, к этому льву, пока еще, как кажется Гюго, спящему, к великому и вечному. Гюго вернулся во Францию 5 сентября 1870 года, на следующий день после падения империи. Вскоре он публикует еще один цикл политической и публицистической поэзии, сборник «Грозный год» 1872. Отклик на бурю, которая пронеслась над Францией в годы франко-прусской войны, революции 1870 года, коммуны. Это был отклик поэта-патриота, восторженно славившего отчизну как купель свободы. Патриотизм здесь тоже плод революции. Патриотические мотивы принадлежат клеть мотивам творчества Гюго именно как певца свободы, как поэта, созданный революцией цивилизации. «Ныне весь мир называет революцию Францией», — писал Гюго, как никто другой, подтверждая слова Томаса Манна, «Нация родилась в огне французской революции» — это понятие революционное и освободительное. И все же, при всем значении поэзии, драматургии, публицистики, совершенно особенную роль в создании континента Гюго сыграли его романы. Вовсе не случайно именно романы четко обозначают этапы пути писателя, кульминационные моменты каждого из этапов. Действительно, истинным образцом первого периода развития романтизма, хрестоматийным его примером, остается роман «Собор Парижской Богоматери» 1831 год. Действие романа XV век. Эпоха, к которой было приковано внимание раннего Гюго, Гюго-драматурга, прошлое, к которому были обращены романтики. Место действия — Париж, и собор как олицетворение эпохи Средневековья, феодализма и монархизма, и одновременно как олицетворение романтической описательности, живописности, романтического вкуса к местному колориту. Париж нарисован поразительно наглядно, с поистине удивительным мастерством Гюго, писателя-живописца, и с поразительной его осведомленностью в различных областях знания, благодаря чему прошлое оживает и воспринимается как самое актуальное настоящее. Свободолюбие и демократизм Виктора Гюго вновь, как и в пьесах, выражены в образе звонаря Квазимодо, самого низкого по сословию феодальной иерархии, отверженного, к тому же уродливого, безобразного. И снова это низшее существо оказывается способом оценки всей иерархии общества, всех высших, ибо сила любви и самопожертвования преобразует Квазимода, делает его человеком, героем. Как носитель подлинной нравственности, Квазимода возвышается прежде всего над официальным представителем церкви, архидиаконом Клодом Фролло, душа которого изуродована религиозным фанатизмом. Безобразная внешность Квазимода, обычный для романтика Гюго, прием гротеска, эффектное броское выражение убеждения писателя в том, что не внешность красит человека, а его душа. Парадоксальное сочетание прекрасной души и уродливой внешности превращает Квазимода в романтического героя, в героя исключительного. В персонажах, конфликтах, фабуле, пейзаже Собора Парижской Богоматери восторжествовал романтический принцип отражения жизни, исключительные характеры в чрезвычайных обстоятельствах. Обстоятельства столь чрезвычайны, что они приобретают видимость неодолимого рока. Так Эсмеральда гибнет в результате действий множества лиц, желающих ей только добра. Целой армии бродяг, атакующих собор, Квазимода, собор защищающего, Пьера Гренгуара, выводящего Эсмеральду за пределы собора, и даже собственные ее матери, задерживающей дочь до появления солдат. Но за капризной игрой рока, за его кажущейся случайностью, видится закономерность типических обстоятельств той эпохи, которая, как и в драмах Гюго, обрекала на гибель всякое проявление свободомыслия, любую попытку человека отстоять свое право. Квазимода остался не просто наглядным выражением романтической эстетики гротеск. Герой, вырывающий эсмеральду из хищных лап правосудия, поднимающий руку на представителя церкви, стал символом мятежа, предвестником революции. Таким образом, и в роман о XV веке вошла частица французской революции. Но в соборе, До революции еще очень далеко, а ее прямое изображение Гюго осуществит не скоро, в финале своего долгого пути, когда он начнет подводить итоги. Итоги столетней истории буржуазного общества, утвердившегося в результате целой серии революций, последняя из которых в 1870 году окончательно закрепила во Франции строй буржуазной республики со всеми своими плюсами и быстро открывавшимися минусами. И вновь роль итоговой во многом книге сыграл роман 193 год. 1800 74. Конечно, время французской революции 1789 93 годы несовременность в буквальном смысле, но и отнюдь не прошлое время для века, вышедшего прямо из лона французской революции. Тем более, что по глубочайшему убеждению Гюго революция обнаружила смысл истин общечеловеческих, истин вечных. 93 год. Проверка этих истин – опытом революции, а одновременно и проверка революции с точки зрения общечеловеческого нравственного опыта. Революция изображена в романе «93 год» так, как она предстает во всем творчестве Виктора Гюго. Это очистительное горнило, в котором выплавляется современная цивилизация и которая выковывает подлинных героев. Исключительные достоинства деятелей революции в этом романе не кажутся плодом романтической гиперболизации, они измеряются высокой меркой самой революции. Однако высшим критерием оказывается абсолют человеческий, сама истина и сама справедливость, которые могут совпадать, а могут и не совпадать с практическим политическим действием. Революционер Симурден приговаривает к смерти любимого им Говена за то, что тот во имя абсолюта человеческого спасает своего классового врага, совершившего добрый нравственный поступок. Но человек... Не может согласиться с поведением политика, Симурден убивает себя после того, как выносит приговор Говену, справедливый лишь с точки зрения политика.